Симптомы припадка. Красавица не выходила у меня из головы ни днём, ни ночью. Подсознание подсовывало мне картины, которые я мечтал бы воплотить. Переговоры закончились удачно. Меня принимали армариейцы с почётом и роскошью, какие оказываются очень важными и нужным людям. Вдруг, в разгар приёма, окружающие начали перешёптываться и заметно волноваться. До моих ушей дошёл взволнованный шёпот. Она здесь, уже приехала. В великолепную залу для торжественных приёмов вошла Оксана. В лицах недоумение, а я чувствую, что для меня это событие имеет характер катастроф и не меньше. Перед ней, перед живой мечтой, воплощением женской прелести все замерли в поклоне, а дамы красиво присели. В глазах окружающих теперь я читала одно и то же выражение конец игре. И понял, что меня всё это время водили за нос. Переговоры это обман, фикция, ширма. Принцесса приблизилась ко мне. Её царственная осанка так уместна в подобной обстановке. Её происхождение отчётливо видно в посадке головы, чертах лица, строении тела. Девушка одета по-бальному, воздушно, легко и дорого. Поэтому руки почти целиком обнажённые, а из небольшого выреза на платье видны замечательные плечи. Вместо привычной косы у принцессы бальная очень сложная причёска, и в тёмных волосах причудливо сверкали жемчужные украшения. Она смотрела на всех на усталыми глазами, сделала движение головой, и все испарились, в огромном зале остались мы одни. Мне хотелось бы по-светски зачирикать и не стоять болваном, но мне было неловко, даже стыдно. Невольно я предстал перед девушкой в своем истинном облике. Злой, неуживчивый и припадочный солдафон, настоящий придурок, как говаривал брат. Надеюсь, это не старшая принцесса. Впрочем, какая к черту разница, она не для меня. Назревал серьезный разговор. Или нет? Нет. Хозяйка холодно молчала, повернув голову в мою сторону, но не глядела на меня, потом вовсе отвернулась, очень учтиво. "Я не собираюсь писать картины", нарушил молчание я, раздражённый, что меня так и не удостоили ни взглядом, ни словом. "Пусть я виноват, но это не повод. Вас заставляют писать картины", повернулась ко мне красавица, демонстрируя недоумение во взоре. «Вы так настойчиво изволите показывать мне свой прекрасный профиль?» Оксана, нестерпев, рассмеялась от души, на мгновение став прежней знакомой, но погасила внутренний свет. «Надеюсь, вам понравилось у нас», — церемонно произнесла она, отходя к окну и любуясь видом, — «светские ужимки». Я кратко подтвердил. «И вы передадите его величеству, мой дорогой принц?» Дальше я не слышал, оглушенный собственным раскрытием. Принцесса много говорила, не знаю о чем. Ее голос монотонно выговаривал слова, которые шли мимо моего понимания. А она... Это была не Оксана. Холодная, невыносимо серьезная девушка смотрела на меня в упор убийственным взглядом, и я понял, что здесь мне нет места. Именно он... Этот неумолимый взгляд заставил меня поклониться и покинуть дворцовые пределы. Дверь за мной ударила необычайно громко, и я, вздрогнув, открыл глаза. Это был сон. Я понимал это, но точно так же я мог бы поклясться, что секунду назад видел Оксану на расстоянии приличном для разговора с незамужней родовитой девушкой. Реальность сна навела меня на подозрение. Я не старался разобраться в его подробностях, я думал о другом. Кошмары мне снились часто перед припадками. Хоть ничего особенного во сне не произошло, но по ощущениям я пережил потерю близкого человека, а также позорное разоблачение, самое что ни на есть кошмар. Значит, теперь добавился ещё один болезненный доприпадочный симптом реалистичные сновидения. Я умылся и растёрся полотенцем, стараясь отогнать от себя возможные неприятности. Я всё-таки думаю об этом, потому и сон такой. Голые тела Армарики можно увидеть в душе, бане или в интимной близости. Я не хочу заставлять Оксану открывать для меня своё тело. Не желаю, чтобы она меня проклинала. Закончится командировка, забуду красавицу, а она меня Нет другого пути. Мысль неприятно кольнула. Я не могу жениться на девушке, даже если бы хотел. В глазах высшего инманского общества простенькой красавице Оксане мне не пара, даже если бы она оказалась инманкой. Против Формарик у нас все предубеждены. Только во сне мой мозг перевернул нас, сделав её радовитой принцессой, а меня бедным принцем. Если б было так... Но Оксана не принцесса, даже не графиня. Она стала королевой моей души. Я уверен, затмила бы любую наследную принцессу, а то и всех четырёх разом. Ладно. Рано расстраиваться. Глюков пока не было. Они — вторая примета подступающего припадка. Я глубоко дышал, стараясь успокоиться и не допускать в себе паники. Даже если накроет припадок, главное оказаться у себя. То есть попытаться дотянуть до вечера. Сейчас завтрак и показаться людям. Принимающая сторона известила, что настроена на переговорный процесс. Значит, через неделю монархи двух стран могут их начать. Всё идёт по плану. Пока моего принца возили по достопримечательностям Бедалага. Наша группа взаимодействовала с армарийцами. Дельные ребята, в массе свои надо сказать. С ними я забыла о возможном болезненном состоянии. После 4 я был свободен до вечерних заседаний и вышел в город. Я, наверное, гулял по тем же улицам, что и вчера с Оксаной, только сегодня меня окружал враждебный мир. Вчера было студёно, но без снега. Нынче он лежал мокрым, несвежим тряпьем, превращаясь на тротуарах в грязь, холодными сырыми перьями шел сверху. Люди почему-то были серы и остроносы, а лица поблескивали как стеклянные. Устав от злых глаз, я спустился в подвальный магазинчик, чтобы спрятаться от промозглой сырости и попал. Сначала подумал, глюки начались. На полках и единственной витрине стояли, сидели, лежали тряпичные несуразные лошади, пузатые медведи и куклы с глупыми лицами. Потом понял, что это всего лишь магазин игрушек и понемногу успокоился. Здесь было светло, чисто и тепло. Кроме меня покупателей не обнаружилось, да и я не собирался расставаться с деньгами. Хендмейд, печворк Стало заклинать меня не весть откуда вынырнувшая продавщица, и у меня мелькнула мысль, что она не говорит по армарийски. Женщина настороженно смотрела на меня, твердя эти два непонятные мне слова, а я не говорил ни да, ни нет. Ручная работа. Она повела рукой вокруг, и я облегчённо вздохнул. Так бы сразу и сказала. Я отвернулся от неё, читая об услуге. Купленный товар можно отправить курьером и в черте города, и за его пределами. Тут ты язык выдал то, что засело у меня в голове. Зайцы есть? спросил я деловито, давая понять, что кого попало в три дорога не куплю. На прилавок тут же словно сами повыскакивали всех размеров и сортов: ладные и непропорциональные, белые и цветные. Однотонные и с узором, со своим настроением и обмундированием, но я знал, какого искал. И не прошедшему отбор тут же убегали на полки. И я нашёл подходящего с серьёзным, но добрым, немного мечтательным взглядом. Но рядом с ним на прилавке осталась какая-то зайчиха в сарафане и шляпке с цветочками. Ты что тут делаешь, деревенщина? Купите два. Тут же сообразила армарика. Я сделаю скидку. Я не успел ответить, потому что в раскрытую подарочную коробку оба зайца залезли сами. Я закрыл глаза и вздохнул только не сейчас. Не здесь. Упакуйте обоих вместе и отправьте курьерской доставкой. Я вынул деньги и назвал адрес. Доставка у нас сегодня после 6. Неприятно зачастила продавщица. Какой дурак сказал, что армарики красивые. Это была и ярко накрашена, и на вид грубовата. Женщина мельтешила у меня перед глазами, а голос её звучал то близко, то далеко. Здоровый дурак, сказал кто-то невидимый рядом. Я поспешил выйти на холод. Прислонившись к стене дома, я терпеливо ждал, когда ко мне вернётся самообладание. Вам нельзя волноваться. Старайтесь подолгу не быть в душных помещениях и препараты принимайте строго по режиму. Отозвался в голове голос того врача, который помог мне при последней припадке. Да. Таблетки. Я сунул одну в рот. Не по режиму, но поможет. Глюки отгонит. Те появляются перед припадком. Сколько у меня времени? Раньше припадок был сразу после них, но я научился оттягивать. Стараюсь договориться с самим собой, не всегда, но получалось. Я вздохнул глубоко. Отошло. Вновь стало холодно и сыро. Проходя мимо ресторана, в котором выдал Оксану за своего секретаря, покраснел от стыда, вспомнив о своём подарке зайца в девчяки подарил. Сколько ей лет? А мне? У меня что, совсем от любви мозги вышебло? Обидится ещё, скажет: "Мне в куклы играть". В магазин их по дороге заказал конфеты и цветы, договорившись, чтобы доставили после 6. Обошлось без картинок, которые не видят другие. Таблетка подействовала. Посмотрел на часы. Шёл шестой. Пора возвращаться. Хорошо бы, чтоб скрутила ночью, не раньше, потому что в противном случае узнает брат. Я упустил момент, когда перестал себя контролировать, отвлекся, выключил мозг, разом расслабилось тело, отказалось слушаться, как я его не умолял. Последнее, о чем подумал с тоской, была глупая, жалкая мысль, что меня, лежавшего на земле, завалит ворохом грязно-белых, мокрых, ледяных перьев.